главка седьмая. суд речь адвоката. Но адвокат нисколько не смущен, ведь у него уверенный. Да и подсудиме не падает духом. Адвокат начинает свою речь издалека. Да, говорит он, в принципе никоим образом нельзя оправдать отказ того или иного переводчика от воспроизведения всевозможных жаргонов, диалектов арго, а также разных, индивидуальных особенностей человеческой речи, заключающихся в отступлениях от норм литературного стиля. Прокурор совершенно прав. Вводя нормативные формы туда, где их нет, переводчики словно водой смывают с изображаемых автором лиц самые яркие краски. Ведь речевая характеристика – одно из наиболее сильных изобразительных средств – И отказаться от нее – это действительно значит превращать живых, живокровных людей в бездушные восковые фигуры. Да, в принципе, с этим нельзя не согласиться. Но что же делать переводчикам переводчиком на практике? Ведь недаром лучшие наши мастера перевода грешат тем же самым грехом, в каком прокурор обвиняет их зарубежных собратьев. Вспомните милого Джима из романа Марка Твена «Геккельбери Финн». В подлиннике вся его речь богата отклонениями от нормы. На каждую сотню произнесенных им слов приходится, я подсчитал, четыре десятка таких, которые резко нарушают все нормы грамматики. Вместо going говорит он egwine, вместо dogs – doxed, вместо I am – I is, и так далее, и так далее. Как воспроизвести Эти искажения по-русски. Извительно обращается адвокат к прокурору. Каким образом дать русскому читателю представление о том, что речь простодушного Джима вся разукрашена яркими красками живого и живописного простонародного говора? Неужели ввести в перевод такие словечки, как на «ась», «завсегда», «жесть», «куфарка», «колидор», «обнаковенно», Идете. Это было бы нестерпимой безкусицей Переводчица Романа Дарузес уклонилась от такого варварского коверканья слов. И хорошо поступила, так как все эти ась и куфарка придали бы джимовым речам рязанский или костромской колорит, нисколько не соответствующие лексике и фразеологии негров, проживавших в XIX веке на берегах Миссисипи. Джим в переводе Дрозе вполне владеет интеллигентской, безукоризненно правильной речью и советские читатели ничего не потеряли от этого. Голоса в публике нет нет потеряли нет не потеряли звонок председателя но адвокат по-прежнему не возмутило спокоен. Прокурору очень легко говорить: переведите просторечие просторечием. Ну пусть попробует применить этот демагогический лозунг на практике. У него решительно ничего не получится или получится вздор. Как в самом деле должны были поступить те мастера перевода, на которых он обрушился с таким неистовым пафосом? Передать крестьянско-солдатско-тюремный жаргон жаргоном вэссекских фермеров Томаса Харди? Или наречием валлийских крестьян? И как поступить переводчиком рассказов Лискова? Передать причуды Лисковского стиля жаргоном провансальских виноделов? И можно ли надеяться, что найдется искусник, способный правильно воссоздать в переводе стилистику трех солдат Редерда Киплинга, из которых один говорит на англо-шотландском наречии, другой на англо-ирландском, а третий на уличном жаргоне восточного Лондона? Нет, вопрос о воспроизведении на родном языке чужих жаргонов, диалектов арго, вопрос очень трудный и сложный. И его не решить скандачка, как хотелось бы моему оппоненту. И я приглашаю его всмотреться в это дела поглубже. Защитник берет со стола какую-то нарядную книгу. Вот, не угодно ли ему поразмыслить над тем предисловием, которое Марк Твен предпослал своему Геккельбери. Оно написано, так сказать, на страх переводчикам. Из него они могут с глубокой печалью узнать, что в этом романе американский писатель использовал целых семь разнообразных жаргонов. Первый – жаргон миссурийских негров. Второй – самую резкую форму жаргонов юго-западных окраин. Третий – ординарный жаргон южного района Миссисипи. Четвертый и, кроме того, четыре вариации этого жаргона. Будьте вы хоть талантом, хоть гением, вам никогда не удастся воспроизвести в переводе ни единого из этих семи колоритных жаргонов, так как русский язык не имеет ни малейших лексических средств для выполнения подобных задач. Переруйте весь словарь русского языка Ожегова, От слова «абажур» до слова «ящер» вы не сыщите ни одного эквивалента ни для негров, живущих в южном районе Миссисипи, ни для любой из его четырех вариаций. В нашем языке, как и во всяком другом, не найти никаких соответствий тем изломам и вывихам речи, которыми изобилует подлинник. Здесь каждого переводчика, даже самого сильного, ждет неизбежный провал. Здесь не помогут ни засупонить, ни дескать, ни ась, ни зазноба. Героиня Мапасановской одессеи-проститутки говорит в подлиннике «вля» вместо «валя», «бен» вместо биен, «парльон» вместо «парле». То есть то и дело отклоняется от правильной речи. Передать эти отклонения переводчик совершенно бессилен. Чтобы предотвратить неудачу, У переводчиков есть единственный путь — смиренно пойти по стопам мастеров, начисто отказавшихся воспроизводить в переводе простонародную речь. Так и перевела Гекельберия Фина Дарузес чистейшим, правильным, нейтральным языком, не гонясь ни за какими жаргонами. И хорошо сделала, очень хорошо, превосходно. Голоса публики: нет, плохо, нет, отлично. Звонок председателя. Сейчас передо мной Гекельбери, выпущенный Дедгизом в ее переводе с прелестными рисунками Горяева. И в сущности, какое мне дело, что в подлиннике вся эта книга от первой до последней страницы написана от лица полуграмотного, темного, диковатого, малого, не имеющего никакого понятия о правильной речи. В переводе этот дикарь говорит книжным, грамматически правильным языком культурных, интеллигентных людей. Правда, это выходит иногда как-то странно. Читаешь, например, сделанные им описание природы, и кажется, что читаешь Тургенева. «Нигде ни звука, полная тишина, весь мир точно уснул» и так далее. Но разве дело в таких мелочах? Разве эти мелочи помешали советским читателям, особенно детям, полюбить твеновский роман всей душой? Они читают именно этот перевод с восхищением и не требуют никакого другого. И их любовь к этой книге нисколько не меньше, чем любовь заокеанских детей, которые читают ее в подлиннике. Тут адвокат надолго умолкает. Нисколько не торопясь, он деловито раскладывает у себя на столе небольшие зеленые томики Романа Диккенса в издании «Гослет из Дата» и сообщает о них одно, прелюбопытное свое наблюдение. Оказывается, у Диккенса в каждом романе действует какой-нибудь человек из низов с плебейской, неотесанной, но очень выразительной речью. И знаменательно, все наши лучшие переводчики Диккенса передают их цветистую, простонародную речь почти правильной, бескрасочной гладкописью». Одним из наиболее талантливых, авторитетных и опытных мастеров перевода, говорит адвокат, справедливо считается Мария Лария. Ей принадлежит перевод Романа Диккенса «Большие надежды». Очень художественный перевод, образцовый. Но вот в романе появляется каторжник Мэгвич, вульгарный дикарь, речь которого вполне выражает его грубую психику. А в переводе «Мария Лария» Он говорит почти литературно. «Милый мальчик», — говорит он, «и вы, товарищ Пипа, я не стану рассказывать вам мою жизнь, как в книжках пишут или в песнях поют, а объясню все коротко и ясно, чтобы вы сразу меня поняли». И так далее. Опять интеллигентская речь, без всякой плебейской окраски. Так мог бы говорить человек С университетским образованием. Юрист или врач, хотя в подлиннике, с первых же слов слышится речь тёмного каторжника, никогда не бывавшего в культурной среде. Вместо «фо», он говорит «фэ», вместо «авта», «атта», вместо «самон», «самон» и так далее, и так далее. Эти искривления речи, к счастью, никак не отразились в переводе. Плебейство Мэгвича отлично передано. Не лексикой, но интонацией. Тоже нужно сказать о речи другого простолюдина Роджера Райдергуда в романе «Наш общий друг», в блистательно переведенном Волжиной и Дерозес. Хотя в подлиннике Райдергуд говорит не «new», но «no'd», не «patna», но «padna», не «anything», но «anything», В переводе это искажение стилевого стандарта не нашло никаких отражений. Так что напрасно прокурор с такой неуместной горячностью нападает на переводчика Бернарда Гилберта Герни и видит в его гладкописи чуть ли не вредительство. Нельзя же привлекать людей к суду за то, что они не волшебники и не умеют творить чудеса. Недаром мастера перевода и французы, и англичане, и русские, именно потому, что они мастера, дистиллируют в своих переводах чужую простонародную речь. За эту дистилляцию не судить мы должны переводчиков, но благодарить и приветствовать. Здесь, в сущности, их большая заслуга, достойная всяких похвал. Да, не вина заслуга что чаще всего заставляет их заменять чужое просторечие гладкописью. Их ненависть к безвкусице и фальше. С содроганием эти мастера вспоминают пресловутого Иринарха Веденского, который, стремясь к просторечию, беспардонно русифицировал подлинник и принуждал англосаксов поддедюливать и пришпандоривать друг друга, а кое-кого и наяривать. Они помнят, как коробило их, когда Сэм Уэллер, чистокровнейший лондонец, обращался в переводе к отцу, словно к Ивану Сусанину. «Ну, исполать тебе, старый богатырь!» И, конечно, дистилляторы правы. Читаешь Бёрнса в русопятском переводе Федотова, и кажется, будто Бёрнс был лихим балалайчником в Рязанском самодеятельном хоре и среднеку-переводчику волю вводить в свои переводы простонародную речь, он до того загрузит их всевозможной алюли до да доля-долюшка, что получится сплошное уродство. Здесь словно шлюзы откроются для самой лябоватой и социальной безкусицы И тогда дружно запротестуют читатели. Пусть лучше, скажут они, переводчики, передадут нам хотя бы сюжетную схему, даже не покушаясь на воссоздание иноязычной стилистики. Пусть ограничится той скромной задачей, которую, как мы только что видели, поставил перед собой Герния. Осведомить своих соотечественников о содержании, только о содержании того или иного произведения русской словесности». Боязнь альпаватой вульгарщины удерживает русских переводчиков от внедрения простонародных речений в тексты своих переводов. Их пугает множество моветонных безвкусиц, допускавшихся переводчиками старого времени. Эти безвкусицы и побуждают их начисто отказаться от всяких попыток воссоздать чужое просторечие. А если таково, Принципиальное отношение к этому делу наиболее квалифицированных мастеров перевода. Почему же, спрашивается, мы запрещаем поступать точно так же их коллегам, переводящим Крылова, Грибоедова, Гоголя, Лескова, Сложеницына, Шолохова? Возможно, что и их останавливает та же ненависть к социальной вульгарщине, которая неизбежно прокрадется в их перевод, если они станут при помощи собственных сленгов, воспроизводить просторечие наших классических авторов. Строго взыскивать с них мы не можем, хотя бы уже потому, что они в большинстве их переводы бытовое явление. Никто из критиков не высказывает им порицания за то, что стирая с приводимого текста все его живописные краски, они лишают этот текст той могучей динамики, которая так неотразимо воздействует на чувства и мысли читателей к этому привыкли. Это считается в порядке вещей, и тот переводчик Ивана Денисовича, на которого с таким патетическим гневом обрушился наш прокурор, может в свое оправдание сказать, что и другие переводчики Ивана Денисовича также исказили весь текст этой повести, даже не попытавшись воссоздать ее стиль. До нас дошло пять американских изданий Ивана Денисовича. И какой из них не возьмешь, Всюду та же бесцветная протокольная речь. В подлиннике, например, говорится «закон, он выворотный». А Белла фон Блок переводит «они поступали с законом, как заблагорассудится». А Макс Хейвард и Рональд Хингли «они вертели закон, как хотели». А Тумас Уитни «закон – это такая вещь, которую выворачивали наизнанку, как ему вздумается». В подлиннике Сенька Клёвшин услышал «через глушь свою». Белла фон Блок переводит «хотя он был глух». Хайвард и Хингли при всей своей глухоте Сенька Клёвшин мог услышать. В подлиннике «всем под гребенку десять давали». Белла фон Блок «для каждого всегда десять лет». Как видите, это система. Оказывается, не только Ральф Паркер, но все, решительно все переводчики на отрез отказались переводить просторечие. К ним примкнули их коллеги итальянцы. Здесь адвокат демонстрирует две итальянские книги. Обе называются одинаково. Una giornata di Иван Денисович. Одна вышла в Милане в переводе Джорджо. Крайского, другая в Турине, в переводе Рафаэлла Убольди. Оба переводчика придерживаются того же протокольного метода. У одного шушушу -шу – -шу, марморио, глухой говор, у другого – суссуро, болтовня. У одного здоровенной черпачище – вместительный черпак, у другого – большой черпак и так далее. Значит, это вовсе не блажь какого-нибудь одного переводчика, это общепринятый, общепризнанный метод. Никаким другим методом перевести один день невозможно, да и нужен ли другой перевод. Главное в этой повести, говорит адвокат, не стиля сюжет. Да и в ревизоре нам дороже всего его фабула, а не всякие отрапортовать и присыкнуться. Здесь адвокат, самоуверенно выпить в грудь, начинает распространяться о том, что красоты стиля и экспрессия образов привлекают будто бы лишь отдельных гурманов, а широкой публике подавать содержание. «Форма ревизора, — говорит он, — примечательна лишь для очень немногих, а огромному большинству зарубежных и русских читателей важна идейная направленность бессмертной комедии. Крики в публике «Ложь! Демагогия! Вздор!» «Нельзя же отделять содержание от формы». Но адвокат не смущен. «Разрешите, — говорит он, — прочитать вам один документ, который наглядно показывает, что художественность перевода отнюдь не такое драгоценное качество, как пытается внушить нам прокурор». Это письмо знаменитого немецкого писателя Томаса Мана. В письме Томас Манн, например, говорит, «Если в книге есть настоящая сущность, то даже при плохом переводе многое сохраняется, и это уже хорошо. Многое, и при том самое лучшее, сохраняется даже в таком переводе, который не воспроизводит стилистики подлинника. «Я не знаю ни слова по-русски», — говорит в том же письме Томасман, «А те немецкие переводы, произведений великих русских писателей XIX века, которые я читал в юности, были очень слабыми. Но тем не менее, это чтение — принадлежит к величайшим событиям в истории моего воспитания. Словом, потери читателей при слабых и бесцветных переводах, так заканчивает свою речь адвокат, вовсе не так велики, как хочет убедить нас прокурор. И я надеюсь, что ввиду этих непровержимо убедительных доводов суд найдет возможным оправдать подсудимых и не станет препятствовать им применять те же методы впредь.